37 семейство удодовые Udpidae Первый род Удоды обыкновенный удод 29 см Второй род Древесные удоды древесный удод 45 см 38 семейство щурковое Myrocopidae Первый род Щурки золотистая щурка 26 см. Пурпуровая щурка 34 см. Австралийская щурка 20 см. 39 семейство. Зимородковые алькедининая. Зимородки рыболовые алькедининая. Первый род ⁇ зимородки. Зимородок 17 см. Второй род ⁇ серые зимородки. Серый зимородок – 26 см. Алционовые алкиониная. – алкиониная. Третий род – древесные алционы. Древесная алциона – 22 см. Гигантская алциона – 45 см. Четвертый род – райские алционы. Райская алциона. Сороковое семейство – плоскоклювые – Тодидая. Первый род плоскоклювы. Тоди 12 см. 41 семейство пилоракши прионитидая. Первый род момоты. Момот 50 см. 42 семейство кукушки кукулидая. Древесные кукушки кукулиная. Первый род кукушки. «Кукушка обыкновенная, второй род золотистые кукушки, золотистая кукушка, 19 см. Тукановые кукушки, Кокистинае. третий род исполинские кукушки, исполинская кукушка, 65 см. Четвертый род мелкие тукановые кукушки, пятый род сойковые кукушки, Хохлатая кукушка, 40 см». Кустовые кукушки Занклостоминая. Шестой род Ящеричные кукушки. Ящеричная кукушка 40 см. Седьмой род Кукалы. Сенегальский кукал. Фазановая кукушка 63 см. Клещеядные кукушки Кротовхагиная. Восьмой род Клещеяды Ани. 35 см. 43 семейство бананоеды мусобхагидая. Первый род Турако. Испалинский Турако. 65, 75 см. Второй род бананоеды. Фиолетовый Турако. 50 см. Третий род шлимоносное Турако. Белощеки Турако. 21 сантиметр. Четвертый род, крикливая Турако, 51 сантиметр. 44 четвертое семейство, блестянки, Галбуедая. Первый род, жакомары, жакомар, 21 сантиметр. Сорок пятое семейство, ленивки, Буконидая. Сорок шестое семейство. Совы. Стригидае. Сипухи. Стригиная. Первый род. Настоящие сипухи. Обыкновенная сипуха. Тридцать два сантиметра. Неясыти. Синнинае. Второй род. Настоящие неясыти. Неясыть. Уральская сова. Лапландская сова. Семьдесят сантиметров. Третий род ⁇ Снежные совы. Снежная сова 70 см. Истребиная сова 40 см. Четвертый род ⁇ Сычи. Сыч домовый 22 см. Сова малютка 17 см. Пятый род ⁇ Пещерные совы. Кроликовая сова 23 см. Подземная сова. Филины бобонидае шестой род филины пугач 63 77 см фараонов филин седьмой род ушастые совы ушастая сова 35 см болотная сова восьмой род карликовые совы сплюшка 15 18 см девятый род Водяные совы, водяная сова. 47. семейство Казадои Капри Первый род настоящие козадои. Казадой 26 см. Рыжезобый Казадой. Жалобной Казадой. Второй род длиннохвостые Казадои. Длиннохвостый козадой 40 см. Третий род Водное казадои. Лирохвостый козадой 68-73 сантиметра. Четвертый рот вымпеловые казадои, пятый рот четырехкрылые казадои. Четырехкрылый козадой. Шестой рот исполинские казадои, 55 сантиметров. 48. семейство жирные казадои стеторнихидае. Первый род гуахаро гуахаро. 49. семейство подарговые птицы подаргидае. Первый род белоноги подаргус. Исполинский белоног. Второй род карликовые белоноги. Карликовый белоног 25 см. Пятидесятое семейство сиворакши. Коракиедая. Первый род сивоворонки. Сивоворонка 30-32 см. Второй род широкороты. Азиатский широкорот. Пятьдесят первое семейство куролы. Лептосомедае. Первый род — Куролы. Курол. Отряд второй — Попугаи. псито Первое семейство — Попугаи. псти Короткохвостые попугаи — Пеониная. Первый род — Веерные попугаи. Веерный попугай — 27 сантиметров. Второй род – амазонские попугаи. Амазонский попугай – 35 см. Клинохвостые попугаи – конуриная. Третий род – толстоклювые попугаи. Калита – 27 см. Четвертый род – длинноклювые попугаи. Длинноклювый попугай – 38 см. Пятый род – настоящие клинохвостые попугаи. Королинский попугай 32 см. Шестой род арары. Араканга 86 см, длина хвоста 32 см. Арарауна 97 см, длина хвоста 52 см. Седьмой род серые попугаи. Серый попугай или жако 31 см. Восьмой род попугайчики. Ожереловый попугай, 35-40 см, длина хвоста 25 см. Попугаи лори, трихоглосиная. Девятый род попугаи нетопыри, серендак. Десятый род дамские лори, дамские лори. Карликовые попугаи, микропситокиная. Одиннадцатый род дятловые попугайчики, карликовый зеленый попугайчик, 12-й род широкохвостые попугаи, Розелла, 13-й род нимфы, нимфа корелла, 14-й род волнистые попугайчики, волнистый попугайчик 20-22 см, какаду плистолопиная, 15-й род черная какаду, черный какаду. Шестнадцатый род – вороновое какаду Красноголовый кокоду, Банксовый кокоду – 70 см, семнадцатый род – настоящее кокоду, молукской кокоду, восемнадцатый род – несторы, нестор южный, кеа – 50 см, совиное попугае – стрингопиная, 19-й род земляные попугаи, земляной попугай. 20-й род какапо. Какапо. Отряд 3-голубиные пелеорнитхес. Первое семейство голуби колумбидая. Древесные голуби колумбиная. Первый род хвостатые голуби, странствующий голубь. 42 см. Второй род лесные голуби. Вяхерь или дикой голубь 43 см. Клинтух 32 см. Дикой полевой голубь 34 см. Третий род горлицы. Горлица обыкновенная 30 см. Восточная горлица. Египетский голубь 31 см. Четвертый рот – зеркальные голуби. Кохлатый голубь. Бронзовый голубь. Бегающие голуби. Геотригониная. Пятый рот – земляные голуби. Рябчиковый голубь. 31 см. Шестой рот – никобарские голуби. Никобарский голубь. 36 см. Седьмой рот – Венценосные голуби, венценосный голубь 75 см, вероносный голубь, зубчатые голуби, восьмой рот зубчатые голуби, зубчатый голубь 33 см. Второе семейство рябки, Первый род, степные курочки, степная курочка или саджа 39 см. Второй род, собственно, рябки. Ганга, 35 см. Кхата, 37 см. Сенегальский ребок 33 см. Отряд четвертый. Куриные птицы. Алекторидорнитхес. Первое семейство фазановые птицы. Галидае. Тетеревиные птицы. Тетраонинае. Первый род... Тетерева, Глухарь, 90-112 см, Тетерев-Косач, 60-65 см, Кавказский Тетерев, Тетерев-Межняк, 60 см, Рябчик, 45 см, Луговой Тетерев, 45 см, Второй род Белые Куропатки, Белая куропатка, 40 см, шотландский тетерев, горный тетерев, 35 см, куропатковые птицы, пердикиная, третий род горные куропатки, каменная куропатка, 35 см, красная куропатка, 38 см, западная куропатка, четвертый род серые куропатки, Серая куропатка, 26 см. Пятый род Франколины. Франколин Турач, 34 см. Шестой род Горные индейки. Кавказская куропатка, 58 см. Седьмой род Перепела. Перепелка, 20 см. Древесные куры. Одонтовхиная. Восьмой род вергинские перепелки. вергинская перепелка. 25 см. Девятый род. Хохлатые перепелки. Калифорнийский перепел. 24 см. Хохлатый перепел. Фазановое. Десятый род. Собственно, петухи. Банкивский петух. 65 см. Джунглевый петух. Каркающий петух. 11-й род фазановые куры, серебряный фазан 110 см, хвост 57 см, 12-й род ушастые фазаны, 13-й род настоящие фазаны, обыкновенный фазан 80 см, хвост 40 см, королевский фазан 2 метра, хвост 1,5 м. Золотистый фазан. 85 см, хвост 60 см. Алмазный фазан. 14-й род Павлины. Павлин обыкновенный. 110-125 см, хвост 60 см. 15-й род Лофофоры. Лофофор. 65 см, хвост 25 см. 16-й род сатиры, сатир, рогатый фазан, иеварь. 17-й род шпорники, шпорник 60 см. 18-й род аргусы, аргус 170 см. Индюки, Meleagrinae. 19-й род индюки, индюк 110 см, по индюк Цесарки, двадцатый род цесарки, грифовая цесарка, хохлатая цесарка, обыкновенная цесарка. Второе семейство Гокко, первый род настоящие Гокко, Гокко, 95 сантиметров, второй род Пенелопы, Шакупемба, 62 сантиметра. Третье семейство. Большеногие куры. Мегаподидая. Первый род. Большеноги. Большеног. Второй род. Кустовые курицы. Австралийская кустовая курица 80 см. Четвертое семейство. Скрытохвостые куры. Криптуриформас. Первый род. Скрытохвостые куры. И намбу, 42 сантиметра. Пятое семейство, без крылы Первый род, без крылы Киви, киви, киви. Отряд пятый, водяные курочки. Фалеридорнитес. Первое семейство, настоящие водяные курочки. Реаллидая. Лысухи, галлинулиная. Первый род, водяные курочки, лысуха 47 см, второй род камышницы, водяная курица 31 см, третий род порфироносцы, султанская курочка 47 см, египетская порфироноска, четвертый род коростели, коростель 29 см, пятый род пастушки, Водяной пастушок. 29 см. Второе семейство перстки. Первый род перстки. Треперстка африканская. 16 см. Отряд шестой. Журавлиная. Джеранорнитес. Первое семейство журавли. Груидая. Первый род Журавли. Журавль серый. 140 см, журавль белый 120 см, журавль даурский, степной журавль 80 см, павлиний журавль 1 м. Второе семейство трубачи псопхиедая. Первый род трубачи, агамии 52 см. Третье семейство серимовые птицы Диколовхидая. Первый род серимы. Серима 82 см. Шестое семейство солнечные цапли Еуруфидая. Первый род солнечные цапли. Солнечная цапля. Отряд седьмой. Поисковые птицы Харадриорнитхас. Первое семейство. Ржанковые птицы Харадридая. Бекасовые птицы Сколопокиная. Первый род Бекасы. Вальдшнепп – 32 см. Второй род Болотные Бекасы. Обыкновенный Бекас – 29 см. Дупель. гаршнеп 16 см. Третий род Бекасу-курочки – Золотистый кулик 24 см. Улитовые птицы тотаниная. Четвертый род кроншнепы. Кроншнеп или степной кулик 70-75 см. Пятый род сукальни. Лапланский сукален 40 см. Шестой род улиты. Турухтан 30 см. Большой улит. 34 см. Седьмой род. Песочники. Исландский песочник. 25 см. Обыкновенный песочник. 14 см. Восьмой род. Плавунчики. Круглоносый плавунчик. Плосконосый плавунчик. Девятый род. Ходулочники. Ходулочник. 38 см. Шилоклювы. Шилоклювка. 43 см. Ржанковая. карадринае. 11-й род пиголица. Обыкновенная пигалица 34 см. Шпорцевый чибис. 12-й род ржанки. Сивка 26 см. Глупая ржанка 23 см. Речной зуек. 13-й род бегунки. Бегунок песчаный 23 см. Египетский бегунок 22 см. 14 род камнишарки. Камнишарка 24 см. 15 род морские кривки. Морской кривок 42 см. Второе семейство тиркуши. Первый род тиркуши. Луговая тиркуша. 26 см. Третье семейство чайковые лоридая. Крачки стерниная. Первый род настоящие крачки. Крачка чеграва 52 см. Обыкновенная крачка 40 см. Малая крачка 22 см. Второй род болотные крачки. Черная крачка 26 см. Светроклылая крачка, белощекая крачка 28 см, третий род шелковистые крачки, шелковистая крачка 30 см, ножи клювы хин -копсиная. четвертый род ножи клювы хин -копус. низкий ножеклюв, 45 см, чайки ларинае, пятый род. Настоящие чайки, большая полярная чайка, 75 см, малая полярная чайка, серебристая чайка, большая морская чайка, 73 см, черноголовый хохотун, обыкновенная чайка, 42 см. Шестой род белые чайки, белая чайка, 52 см. Седьмой род маевки. Маевка, 43 сантиметра. Поморники, стеркориная. Восьмой род, поморники. Большой поморник, 57 сантиметров. Длиннохвостый поморник, 60 сантиметров. Четвертое семейство, чистиковые, алкидая. Первый род, тупики, тупик, 31 сантиметр. Второй род гагарки, гагарка 42 см. Третий род бескрылые гагарки, бескрылая гагарка. Четвертый род кайры, атлантический чистик, 34 см. Норвежская кайра, 46 см. Белоглазая кайра, кайра гагарка. Пятый род малые гагарки, малая гагарка 25 см. Пятое семейство – паровые Парридае. Первый род – Плавунцовые пастушки, Ясана. Шестое семейство – Дрохвовые, Отидидая. Первый род – Дрохвы. Дрохва – 100 сантиметров. Стрепет – 50 сантиметров. Вихляй. Дрохва – Красотка. Седьмое семейство – Авдотки. Первый род Авдотки. Авдотка 45 сантиметров. Отряд восьмой Ластокрылые. Первый род Нелеты. Патагонский Нелет. 1 метр. Златовласый Пингвин. 50 сантиметров. Отряд 9 Буревестниковые. Халассорнитхас. Альбатросовые Диомедонияэ. Первый род – альбатросы. Обыкновенный альбатрос – 116 см. Размах крыльев – 2-3 м. Буревестники – Прокаларийная. Второй род – буревестники. Исполинский буревестник – 20 см. Глупыш – 50 см. Капский буревестник – 38 см. Третий род – кочурки – Кочурка малая, 14 см. Кочурка большая, 20 см. Буревые нырки. Четвертый род, буревые нырки. Буревестник обыкновенный, 36 см. Отряд десятый, боевые птицы, пеларгорнидхас. Первое семейство, соколиные птицы, фалконидая. Соколы, фалконинаэ. Первый род – благородные соколы, обыкновенный кречет, исландский кречет, 60 см, сапсан, красношейный сокол, чеглок, обыкновенная пустельга, 33 см, красная пустельга, 32 см, копчик. Второй род – карликовые соколы, мути. 20 см. Сарычевая птицы, бутониная. Третий рот орлы. Беркут 80-95 см. Размах крыльев 2 метра. Орел-могильник 80-85 см. Малый орел 65-70 см. Карликовый орел 47 см. Клинохвостый орел. 1 метр размах крыльев до 2,3 метра. Ястребиный орел 70 см. Четвертый род конюки. Конюк 65 см. Пятый род сарычи. Сарыч обыкновенный 50-55 см. Белохвостый сарыч. Шестой род крачуны. Крачун голубоногой. 70 см. Седьмой род фигляры. Фигляр. Восьмой род орланы. Орлан белохвост. 85-95 см. Размах крыльев до 2,12 метра. Белоголовый орлан. Морской орлан. Орлан крикун. 70 см. Девятый род речные скопы. Речная скопа, 55 см. Десятый род осоеды. Осоед европейский, 60 см. Одиннадцатый род кани. Каня чернокрылая, 35 см. Двенадцатый род коршуны. Красный коршун, 65-70 см. Черный коршун, 55-58 см. Коршун паразит. Истребиная, окипитриная. Тринадцатый рот хохлатые орлы. Хохлатый орел 80-85 сантиметров. Гребневый орел 50-52 см. 14-й рот коршуновые орлы, Гвианский перепелятник, 70 см, 15-й рот гарпии. Гарпия 1 метр. 16-й рот Ястребы. ястреб перепелятник 32 сантиметра. 17-й род Тетеревятники. Тетеревятник 55 сантиметров. 18-й рот Певчие ястребы. Певчий ястреб. Саранчевый ястреб. 19-й Луни. Полевой Лунь. 46 сантиметров. Степной Лунь. Луговой лунь 44 см. Болотный лунь 55 см. Каракары полибориная. 20-й род крикливые луни. Химахинф 38 см. Химанго. 21-й род настоящие каракары. Каранхо 70 см. Ягнятники. Гипоэтиная. 22 род. Ягнятники. Ягнятник бородатый. 10-115 см. Грифовое вультуриная. 23-й род. Настоящие грифы. Серый гриф 110 см. Размах крыльев 220 см. Ушастый гриф 1 метр, лысый гриф. 24-й род сипы. Бурый гриф, 112 см, размах крыльев 250 см. Сип рюпеля 25-й род стервятники. Стервятник, 70 см. Второе семейство. Американские грифы. Sarcorhamphidae. Первый род. Гребневые грифы. Кондор – 1 метр, размах крыльев – и четверти метра, королевский – 85 сантиметров. Второй род – индюковые грифы. Индюковый гриф – 78 сантиметров, черный гриф – 60 сантиметров. Третье семейство – голенастые грифы. Серпентариная. Первый род СЕКРЕТАРИ СЕКРЕТАРЬ 120 см Четвертое семейство ЦАПЛИ ОРДЕИДАЕ Первый род ДНЕВНЫЕ ЦАПЛИ СЕРАЯ ЦАПЛЯ 100-105 см ИСПОЛИНСКАЯ ЦАПЛЯ 135 см БЕЛАЯ ЦАПЛЯ 105 см. «Нужда» 60 см. «Ибисовая цапля» 60 см. Второй род «Малые цапли». «Малая цапля» 40 см. Третий род «Выпи». «Выпь» 72 см. Четвертый род «Ночные цапли». «Кваква» -ква 60 см. Саваку, 58 см. Пятое семейство китоглавы, Балаэны Первый род китоглавы, королевский китоглав, 140 см. Шестое семейство аисты, Киконидае. Первый род настоящие аисты, обыкновенный аист, 110 см., Черный аист, 105 см. Второй род исполинские аисты, Миктерия 145 см. Третий род забатые аисты, 160 см. Четвертый род разини, разиня. Пятый род клювачи, клювач, 90-105 см. Седьмое семейство молотоглавы. Первый род – теневые птицы. Теневая птица – 55 см. Восьмое семейство – ибисы – и ибедая. Ибисы – первый род – каравайки. Каравайка – 60 см. Второй род – настоящие ибисы. Священный ибис – 75 см. Колпицевые – плоталейная. Третий род Колпицы. Колпица Лопатень 80 см. Девятое семейство Фламинго Фоенникоптеридае. Первый род Фламинго Фламинго 120-130 см. Десятое семейство Баклановые Фалакрокораидае. Бакланы Фалакрокоракинае. Первый род Бакланы. Большой баклан. 80-90 сантиметров. Змеешейки. Плотус. Второй род. Змеяшейки. Змеяшейка. 85 сантиметров. Американская змеешейка. Олуши. Сулиная. Третий род. Олуши. Олуш. 98 сантиметров. 11-ое семейство пеликаны, периканидая. Первый род пеликаны, розовый пеликан, 140-180 см. 12-ое семейство фрегаты, атагенедая. Первый род фрегаты, фрегат 108 см. 13-ое семейство фаэтоны, фаэтонедая. Первый род фаэтоны, Фаэтон – 1 метр. Четырнадцатое семейство – Гагаровые, Колимбдая. Первый род – Гагаровые, Чомга – 95 сантиметров. Малая Паганка – 25 сантиметров. Пятнадцатое семейство – Морские Гагары, Уринаторидая. Первый род – Морские Гагары, Полярная Гагара – 95-100 сантиметров. Волосатая гагара, краснозобая гагара, 65 см. Шестнадцатое семейство – утиные, анатиформес. Лебединая, кигниная. Первый род лебеди. Немой лебедь, 180 см. Лебедь-крикун, 160 см. Малый лебедь, черношейный лебедь, 100 см. Черный лебедь, гуси, ансориная. Второй род, гуси, Дикий гусь, 98 см, белый гусь, 85 см. Третий род, казарки, черная казарка, 62 см. Четвертый род, древесные гуси, нильский гусь, 70 см., Пятый род – норовые гуси. Красная утка – 62 см. Пеганка – 63 см. Шестой род – шпорцевые гуси. Шпорцевый гусь – 90 см. Седьмой род – австралийские гуси. Австралийский гусь – 90 см. Утки – анантиная. Восьмой род настоящие утки. Кряква 63 см. Широконоска 50 см. Девятый род королинские утки. Королинская утка 45 см. Нырки. Фулигулийная. Десятый род Гаги. Настоящая Гага 63 см. Одиннадцатый род Чернети. Красноголовая чернеть, 55 см. Гоголь обыкновенный. Исландский гоголь. Североамериканский гоголь. Савки. Эрис Матуриная. Двенадцатый род Савки. Савка белоголовая, 56 см. Крохали. Тринадцатый род Крохали. Малый Крохаль, 50 см. Большой крохаль 80 сантиметров. Отряд одиннадцатый й шпорцекрылые. Паламедеорнитхас. Первое семейство. Шпорцекрылые. Паламедея 80 сантиметров. Первый род Паламедеи. Отряд 12 Нанду. Рхеоритас. Первое семейство Нанду. Первый род Нанду. Нанду полтора метра. Отряд тринадцатый казуаровые. Хипоэлектриорнитхес. Первое семейство казуары. Хипоэлектриорнидая. Первый род казуары. Новогалландский казуар. Второе семейство эму. Дромаидае. Первый род эму. Эму сто семьдесят сантиметров. Отряд четырнадцатый, страусовые, струдхиорнитхес. Первое семейство страусы, струдхиорнидая. Первый род страусы, обыкновенный страус, два с половиной метра. Конец оглавления.